Глава 33. Я слегка прищуривался, а потом решил не сдерживать себя. Хватит, уже надоело. Слишком вольготно ведет себя Кишори, и сейчас самое время расставить все по своим местам. Играть по его правилам я не собираюсь. Я демонстративно криво ухмыльнулся и откинулся на спинку кресла. «Судя по всему, в ваш союз меня приглашали на роль младшего партнера», — насмешливо произнес я. С чего вы это взяли, господин Раджат? Нейтрально поинтересовался Кишори. А с чего еще вы могли решить, что я буду делиться подобной информацией с вами, господин Кишори? Да еще и за просто так. Я встретил жесткий взгляд главы СБ и какое-то время молча смотрел ему в глаза. Я считал, начал Кишори, что наследнику трона вы доверяете. Допустим, едва заметно кивнул я. «Только какое отношение к этому делу имеете вы, господин Кишори?» Я намеренно не позволил себе даже взгляда бросить в сторону наследного принца и всячески подчеркивал, что претензии у меня есть только к главе ИСБ. И он тоже пока смотрел только на меня. «Вы имеете что-то против меня», — ровно уточнил Кишори. «Имею», — спокойно сообщил я. «Или вы считаете, я забыл, что вытворяло ваше ведомство на заре моего появления в этом мире?» Кишори поджал губы и продолжил сверлить меня тяжелым взглядом. «Приведите хоть один пример», — потребовал он. «Я прекрасно помню, кто втянул мою сестру в свои шпионские игры, в результате которых она предала рот», — ровно произнес я. «Я вашу сестру в глаза не видел» процедил Кишори. «О, то есть нынче отвечать за действия своих подчиненных уже не обязательно», показательно удивился я. «Что ж, это даже к лучшему, пожалуй, и я приму ваши слова как возможность своими руками разобраться с непосредственным виновником». «Нет!» — рявкнул Кишори. Мы вновь молча уставились друг на друга. «За действия СБ отвечаю я», — ровно сообщил Кишори. «Тогда давайте раз и навсегда определимся», — жестко потребовал я. «Мы с вами не друзья и не приятели, и никогда ими не станем. И СБ мне задолжала, и забывать этого я не намерен. Взаимовыгодное сотрудничество с вами я еще готов допустить. Но просто так вы от меня не получите ничего. И никакого доверия к вам у меня тоже никогда не будет. Прекращайте уже эти нелепые попытки создать якобы непринужденную атмосферу. Они попросту смешны». «Чего вы хотите за эту информацию, господин Раджат?» — тяжело вздохнул Кишори. «От вас ничего», — ровно сказал я. «Я бы вообще предпочел продолжить разговор на эту тему без вас, господин Кишори». «А если его высочество решит посвятить меня в то, чем вы с ним поделитесь?» — вкратчиво поинтересовался Кишори. «Это ваше отношение, я-то тут при чем? равнодушно пожал плечами я. Кишори одним глотком допил свой чай, со звоном поставил чашку на блюдце и перевел слегка вопросительный взгляд на наследного принца. «Ваше высочество, я пойду?» — я тоже перевел взгляд на принца. Тот с интересом смотрел на меня и словно бы чего-то ждал. Я молчал. «Идите, господин Кишори», — медленно произнес наследник трона, все так же глядя на меня. «Необходимую вам информацию я до вас доведу». «Благодарю, ваше высочество», — склонил голову Кишори и встал из-за стола. Наследник трона бросил мимолетный взгляд в спину главе ИСБ, удалявшемуся из зала ресторана, и вновь задумчиво посмотрел на главу клана Раджат. Нельзя сказать, что тот его сильно удивил, но кое-что осознать заставил. Это с ним глава клана Раджат ведет себя предельно открыто и лояльно. Нет, на родовые секреты можно не рассчитывать, разумеется. Такое ни один аристократ не выдаст даже лучшему другу. Но в целом отношения у них получились неожиданно легкие. И, как ни странно, во многом этому способствовал сам наследник трона, пусть и не совсем осознанно глава клана раджат судя по всему изначально выдал ему определенный кредит доверия небольшой конечно но тем не менее а наследный принц в тот момент был твердо настроен наладить нормальные отношения с самым перспективным в стране кланом и заодно сгладить негатив который наверняка остался у раджат от общения с его отцом вот он и оправдал этот аванс в глазах главы клана раджат. Теперь наследник трона был уверен, что Раджат и сам ничего подобного не ожидал. Однако и отказываться не стал, умеет этот парень ловить свою удачу за хвост. В итоге у них сложились действительно внешне очень легкие и открытые отношения. Что глава клана Раджат, что наследник трона с готовностью обменивались своими знаниями и не ждали друг от друга подвоха, раз за разом щедро получая в ответ именно то, что каждому из них было нужно. Вот только эта легкость не давала наследнику трона права считать, что раджат доверчивый и наивный мальчишка. У мамы он и раньше это понимал, и на планы отца все-таки подмять под себя клан раджат с помощью кишори смотрел с определенной долей скептицизма. Однако только сейчас, своими глазами увидев конфликт раджат с кишори, наследный принц в полной мере осознал это. Глава клана раджат как минимум его ровесник. И то, что здесь и сейчас он выглядит юнцом, ничего не меняет. Никакие подростковые гормоны, несмотря на утверждения аналитиков, на главу клана Раджат не влияют. И никаких эмоциональных ошибок он тоже совершать не будет. Разговор с Кишори только что показал это со всей очевидностью. Далеко не каждый прожженный политик способен осадить главу ЭСБ так, что тот сочтет за лучшее избежать продолжения конфронтации. И уж тем более не каждый может обозначить конфликт так, чтобы не нажить в лице главы ЭСБ личного врага. Главе клана Раджат удалось и то, и другое. Наследный принц видел, разумеется, что Кишори просто взял паузу. Эта игра со стороны Кишори еще только начинается. Однако сейчас наследник трона уже не собирался в этом участвовать. Главу клана Раджат не удастся посадить на поводок такой скорее разнесет все вокруг себя и умрет сам но никакие цепи его не удержат а лишаться ценнейшего источника информации и будущей политической поддержки заодно наследный принц был не готов придется и ему слегка осадить кишоре как бы еще провернуть это так чтобы самому не стать мишенью сб подчиняется только действующему императору как ни крути и пока реальной власти над кишори у наследника трона нет Наследный принц бросил взгляд на часы. «Пора ехать», — вслух подвел итог своим размышлением он. «Идемте, Раджаджи, по дороге поговорим». «Отец, ты уверен?» — спросил Нерея Лакшти. Глава и наследник рода Лакшти расположились в креслах около чайного столика в кабинете главы рода. К чаю они почти не притронулись, в руках у обоих было по толстой папке документов. И они оба то и дело заглядывали в свои бумаги и делали там какие-то пометки. «У нас нет вариантов», — вздохнул глава рода. «Ты видел выкладки аналитиков, переговоры с Непалом — ключевой момент. Если они пройдут мирно, и даже если не увенчаются при этом успехом, места для маневров у нас станет намного меньше». Любой нейтральный уж тем более положительный контакт уменьшает вероятность войны, учитывая, что расклад сил не в пользу Непала уменьшает серьезно. Даже если переговоры выродятся в банальный выкупу заложника, и младший непальский принц вернется домой, это все равно укрепит общую ситуацию. И как следствие позиции императорского рода. Я понимаю, кивнул наследник, но мы не готовы. «К таким вещам никто никогда не готов», — слегка улыбнулся глава рода. «Всегда можно подготовиться лучше. Или ты считаешь, что наша идеальная подготовка сработает в любых условиях?» «Нет», — признал Нерей Лакшти. Общую обстановку и выбор момента удара он перестал недооценивать еще в прошлой жизни. Укрепленная магией крепость с заполненными под завязку накопителями и свежим гарнизоном может устоять и против десятитысячного армейского корпуса. А она же, но сдержавшаяся на честном слове защиты едва стоящими на ногах от голода солдатами, берется отрядом в несколько сотен бойцов. Нерей еще раз пробежался глазами по своему списку. Из запланированных мероприятий выполнено 80%. 40% увенчались абсолютным успехом, еще 20% практически полным, и оставшиеся 20% пока в стадии удовлетворительно. У отца примерно та же картина. Выполнено меньше, но с большим процентом успеха. И он прав, сейчас тот самый переломный момент. А Если наследный принц укрепит позиции императорского рода, то может начать сыпаться даже то, что родом Лакшти уже сделано. Это сейчас большая часть будущей имперской аристократии из тех, кто пока не принес присягу лично императору на их стороне. В том числе и многие колеблющиеся. Но если весы качнутся в сторону императорского рода, присягнувших станет больше, а сторонников Лакшти меньше. Надо рисковать. Сейчас или никогда. Глава рода Лакшти, не глядя, взял чашку с уже остывшим чаем и сделал пару глотков. Он тоже перебирал бумаги в своей папке в поисках того, что имеет смысл обсудить и формировать, пока еще осталось хоть сколько-то времени. В кабинет постучали, дверь распахнулась, и на пороге возник секретарь главы рода. «Слушаю тебя, Жейсар», — произнес Лакшти-старший. «Пришло донесение с границы», — ровно сообщил секретарь. Кортеж наследного принца пересек действующую границу страны. «Благодарю», — секретарь слегка поклонился и сейчас за дверью. Нерей закрыл свою папку и встретил жесткий взгляд отца. «Точка невозврата пройдена», — сказал глава рода Лакшти. «Приступаем!» Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрянов.